Глава 11. Глаза времени. Для того, чтобы перейти границу между настоящим и прошлым, коту нужно остановить время, усыпить время, сделать его неподвижным, превратить его в вечность. Когда время уснёт, кот должен тихо пройти через него, тихо и осторожно, чтобы не разбудить. Ведь если время проснётся, оно уже не отпустит кота. И он останется между настоящим и прошлым, в тикающей пучине вечности, совсем один, навсегда. А остановить время трудно. Оно бежит очень быстро, так быстро, что его невозможно даже увидеть. Можно только взглянуть в его живые глаза. Мы смотрим в глаза времени каждый день, а не тоже смотрят на нас. У времени тысячи глаз, ведь глаза времени это часы. наручные, настенные, напольные, какие угодно. Если рыжий кот хочет остановить время и перейти границу между настоящим и прошлым, он должен долго глядеть в глаза времени своими жёлтыми кошачьими глазами и тихо напевать мурыбельную про то место, в которое он хотел бы попасть. Тогда время сначала замедлит свой ход, погрузится в дрёму, а потом остановится. Если, конечно, кот всё сделает правильно. Кот Багет сделал всё правильно. Он спустился с чердака во двор, прошёл через подворотню и оказался на широком проспекте. Багет никогда не бывал здесь, но чувствовал, что глаза времени где-то рядом. Быстрый трусцой он пробежал пару кварталов и очутился на площади. В центре площади на сером высоком столбе Были они уличные часы. Кот Багет уселся напротив столба и уставился на часы, а потом затянул муры бельную. Баю-бай, ужки-баю, -баю, я вам песенку спою. Про одну страну мурмур, баю-бай, Амур тужур. Спите крепко, баю-бай, в Атлантиде просто рай. Спите все. How do you do? Я один туда уйду. Пусть вам снится мур-мур-мур, как без вас, амур тужур. Я на солнышке лежу и на солнышко гляжу в Атлантиде просто рай. Спите крепко. Баю-бай. Кот смотрел на часы и пел, а редкие ночные прохожие указывали на него пальцем. Какой странный кот. Возглядывали прохожие. Сидит посреди площади и таращится на часы и совсем не двигается, только мяукает. А кот Багет всё смотрел и пел, и вскоре стрелки на уличных часах замедлили свой ход, и стрелки на наручных часах ночных прохожих замедлили свой ход, и сами ночные прохожие замедлили свой ход, и машины тоже замедлили свой ход. И даже подмигивающий красным огоньком самолёт полетел медленнее по небу, а потом все остановились. Стрелки на уличных и на наручных часах, ночные прохожие, и машины, и самолёт багето гляделся. Машины с погасшими фарами неподвижно стояли перед зелёным светофором. Пара ночных прохожих Застыли на тротуаре в смешных позах: один указывал пальцем на кота, другой стоял на одной ноге, вторая весело в воздухе над лужей, которую прохожий собирался перешагнуть. Кот подошёл к ним поближе. Глаза у обоих прохожих были закрыты. Багет посмотрел вверх, в небе не мигая висел красный огонёк самолёта. Кот подумал, что там в самолёте сидят пассажиры, И все не спят, застыв без движения в креслах. И пилот тоже спит за штурвалом, и помощник пилота, и собаки, и кошки, летящие в клетках в багажном отсеке, все спят, потому что время уснуло. Только рыжий багет не спал. Он знал, что ему нужно спешить. Очень скоро все снова проснутся. Напоследок кот взглянул в восстановившиеся глаза времени и, крадучись, двинулся через площадь к границе между настоящим и прошлым. Сначала идти было легко, легко, как всегда. А потом все вокруг — дома и деревья, площадь, широкий проспект и тротуар под ногами — все начало вдруг подрагивать, таять, расплываться мутными пятнами — И тогда идти стало тяжелее, точно воздух уплотнился и загустел, а земля превратилась в кисель. А потом всё вообще исчезло. Кот Багет не мог различить вокруг себя ничего, кроме серой холодной пустоты. Идти через эту пустоту он не мог, лапам не на что было опереться. Кот Багет почувствовал вдруг, что тонет, опускается на дно неведомого водоёма. И только в этот момент он наконец догадался, что находится в океане, в океане времени. Если я не поплыву, то останусь здесь навсегда, подумал Багет. И тогда он поплыл. Активно загребая всеми четырьмя лапами и помогая себе хвостом, он нёсся по неподвижному океану всё дальше и дальше в прошлое, Ока наконец не увидел отблески света вдали. Кот поплыл на свет, а свет становился всё ярче и ярче и постепенно превратился в ослепительно сияющий круг. Зажмурившись и прижав к голове уши, кот баджет нырнул в этот круг, и сияние окутало его теплом, подхватило и мягко выбросило на берег.